Что вган судьбы, как мяч тебя гоняет. Беги проворней, спор не помогает. Куда? Зачем? Не спрашивай. Игрок всё знает сам. Он знает. Он-то знает.